Глава пятая. Между бездной и славой. Когда в роскошном замке закрыт подвильный, гремела музыка и танцевали, а Александр обворожительно улыбался и любезничал с красавицами, польками и литовками, Наполеон подвел свои войска к Неману и переправил их на русскую сторону. Это было 11 июня 1812 года. Честь первого выстрела принадлежала казачьему разъезду Журина, углядевшему переправу французов. Никто ни в России, ни в Европе не думал, что Александр окажет сопротивление своему недавнему союзнику. «Россия увлечена роком», — сказал Наполеон своим войскам при переправе через Неман. «На начинающего бог», — заканчивался приказ императора Александра, объявленный русским войскам по тому же поводу. «Не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем», повторил сказанную ранее свою знаменитую фразу русский император в рескрипте на имя графа Салтыкова. Но поверили Наполеону, а не Александру. Русские армии отступали, победоносные французские шли вперед. Русскими были уже проиграны сражения под Витебском, Смоленском, но о мире не было и речи хотя Наполеону очень хотелось этого. Александр был в Москве 11 июля. Народный энтузиазм до слез тронул его. Во время выходов в Кремле к нему пробирались простые люди и говорили, «Не унывай. Видишь, сколько нас в одной только Москве, а сколько же по всей России. Все умрем за тебя». Это были не показные восторги знати, на бумаге, обещавшие ополченские полки, а когда дело доходило до исполнения обещаний, сбывавшей в ополчение дряхлых стариков дворовых. Но неудачи были, а победы ни одной. К 22 июля, ко дню тезаимеництва своей матери, Александр прибыл в Петербург. Тут он и остался, ожидая желанных вести о победах. Но таких вестей не было. Вместо них приходили донесения о наступлении Наполеона на Москву. В русских армиях началась деморализация, дезертирство приняло огромные размеры. Среди остававшихся поднимался ропот. Все были уверены, что Барклай де Толли играет в руку Наполеону, что главнокомандующим русской армией в этой титанической борьбе должен быть человек не только русский, но и с русской фамилией. Под давлением общественного мнения Александр назначил главнокомандующим Кутузова, которого терпеть не мог еще с Аустерлицкого погрома. Кутузову было предоставлено полномочия распоряжаться всем. Тут Александр поступился даже своим самолюбием, ведь ему страстно хотелось самому победить Наполеона. Кутузова государю полномочил действовать во всем по собственному усмотрению и строжайше воспретил только одно — вступать в переговоры с Наполеоном. После отъезда Кутузова к армии государь отбыл в або на свидание с Бернадоттом. Вернулся он только 22 августа и встретил английского генерала Вильсона, который передал ему от имени армии требование удалить отдел графа Румянцева и заявление, что всякое присланное из Петербурга приказание о прекращении военных действий и об открытии переговоров с французами Будет принято не за выражение воли государя, а за выражение посторонних злоумышленных внушений, и в этом случае армия будет продолжать войну сама, пока хоть один неприятель останется в пределах империи.